Утром, после ранней прогулки, Пип отправилась искать Андреаса. Здание, где парни выполняли высококвалифицированную работу, питало электричеством специальный генератор в звуконепроницаемом бункере, работавший от природного газа. Линия газоснабжения, проложенная за государственный счёт, ответвлялась от 10 трубопровода, который шел по гребню горы. Все прочие здания, включая амбар, получали ток от микрогидроэлектростанции и от солнечных панелей на полпути к шоссе. Андреас восхищал многих тем, что у него не было личного кабинета. Он работал на ноутбуке на переоборудованном чердаке амбара, где стояли диваны и располагалась кухонька, которой мог пользоваться кто угодно. Он подчеркивал тем самым, что проект — коллективная организация, а не вертикаль. Пип миновала первый этаж, где в изобилии цвела женская красота, где девушки, многие в пижамных штанах, которые будут носить весь день, вовсю щелкали мышками и поднялась по лестнице на чердак. Андреа сошло совещание с еще одной группой девушек в пижамных штанах. Десять минут, сказал он, Пип, подсаживайтесь к нам, если хотите. Нет, я лучше снаружи подожду. Сгустки облаков и тумана, побеждаемые утренним солнцем, рвались в клочья об вершины из песчаника. Мир здесь, казалось, творился заново каждый божий день. Сидя на траве, Пип смотрела на птичку с длинным раздвоенным хвостом, которая, следуя за козами, поедала вившихся над ними мух. Она будет заниматься этим весь день. Ее трудоустройству, ее месту в мире ничто не угрожает. «Педро». Пересекая лужайку с сыпной пилой и с одним из сыновей, дружески помахал Пип. Ему тоже, казалось, не о чем было беспокоиться. Андреас вышел из амбара и сел рядом с ней. На нем были хорошие узкие джинсы и облегающая рубашка пола. Она подчеркивала, какой плоский у него живот. «Приятное утро», — сказал он. «Да», — отозвалась Пип, — «солнечный свет сегодня особенно антисептичен». «Ха. Вы знаете, я всегда терпеть не могла слово «рай». Мне казалось, оно из той же оперы, что и вся трепотня о рождении свыше. А если по-простому, это то же самое, что смерть. Но теперь я слегка пересматриваю свое мнение. Видите эту птичку? Нашу тирановую мухоловку? Она выглядит абсолютно довольной. Я начинаю думать, что рай — это не вечное блаженство». Скорее наоборот, в ощущении блаженства есть что-то вечное. вечной жизни нет, время есть время. Но можно выскочить из времени, если тебе хорошо, потому что тогда время теряет значение. Есть тут хоть какой-нибудь смысл?» «Очень много смысла». «Так что я завидую животным, особенно собакам, потому что для них нет плохих запахов». «Я рад, что вам здесь нравится», — сказал Андреас. Колин наладила ваши платежи? — Да, спасибо вам за это. Банкротство отодвигается. — Так давайте теперь обсудим то, что вы могли бы для нас сделать. — Помимо того, чтобы быть здешней человека-собакой, я написала вам, чего по-настоящему хочу. Хочу выяснить, кто мой отец, как минимум, настоящее имя и фамилию моей матери. Андреас улыбнулся. — Вам это поможет, охотно верю. «Но как это поможет проекту?» «Нет, ну я понимаю», — сказала Пип. «Я понимаю, что должна работать». «Хотите заняться поиском информации? Вы массу всего можете почерпнуть от Уиллоу. Она фантастический мастер поиска». «Уиллоу меня не любит. Честно говоря, меня тут никто особенно не любит, кроме Колин». «Этого не может быть». «Видимо, я слишком саркастична. Повсюду подозреваю фальши и ворочу нос и слишком много рассуждаю о запахах». «Намерения здесь у всех хорошие. И каждый по-своему исключительная личность». «Вы знаете, это первые по-настоящему подозрительные слова, которые я от вас услышал». И как так?» «Будь я у вас главный по имиджу, я бы что сделала? Наняла бы побольше толстых и некрасивых. Я отсоветовала бы вам разбивать лагерь в самой живописной долине на свете. Меня жуть берет от всей этой красоты. Мурашки ползут. Из-за этого и вы мне не нравитесь». Андреас напрягся. «Ну, это никуда не годится». «А может быть, как раз годится? Может быть, тем, что вы мне не нравитесь, я и буду вам полезна? Я более-менее уверена, что ни одна такая на свете, у кого от здешнего пейзажа могут поползти мурашки. Ведь вы сами мне писали, что хотите, чтобы я вам помогла понять, как вас воспринимает мир. Я могу быть вашим штатным скептиком. У меня есть кое-какие навыки по этой части». «Забавно», — сказал он. «Чем больше я вам не нравлюсь, тем сильнее вы мне нравитесь». Бывший начальник мне тоже такое говорил. «Здесь у нас нет начальников». «Я вас умоляю», — он засмеялся. «Вы правы. Я здесь начальник». «Если уж у нас разговор на чистоту, я никогда не была под сильным впечатлением от вашего проекта. Что о нем думает мир, ваша проблема, а не моя? Я хочу сказать, очень мило, что вы меня пригласили. Но главное, почему я приехал, то, что Анна Грет посулила мне ответы на мои вопросы». «И что же, проект вас совсем-совсем не восхищает». Может быть, я не понимаю его пока, охотно верю, что он достоин восхищения. Но иные из ваших утечек такие незначительные, почти на уровне сайтов, где размещают фотки в отместку неверным возлюбленным». «Ну, это, пожалуй, жестковато. Мы тут как раз обсуждали новый массив данных, электронную переписку австралийского правительства насчет угрожаемых видов. Кенгуру, попугай». О том, как изображать заботу об их сохранении, на деле жертвуя ими ради доходов от скотоводства, охоты и добычи полезных ископаемых. Это довольно значительная утечка. Но единственный способ ее получить — это поставлять продукт каждый день, чтобы все время быть на слуху. И если хочешь добывать крупное, приходится заниматься и мелочами. «Согласна. Судьба животных в Австралии — важная тема», — сказала Пип. Но все таки я чую что-то другое. Ох уж этот ваш нос. И что он вам говорит? Она медлила с ответом. На самом деле ей не хотелось быть его штатным скептиком. Она понимала, какая это была бы выматывающая и неблагодарная работа. Она приехала в Боливию с желанием восхищаться проектом. Против него ее здесь настраивал главным образом удушающий сильный уровень восхищения других практикантов. Так или иначе, критичность помогла ей выделиться из массы. Она, возможно, была для нее способом удовлетворить свое мелкое самолюбие и понравиться Андреасу. Вспоминается одна молочная ферма, сказала она. Называлась Лунное сияние. Я жила в детстве недалеко от нее. Вероятно, это была настоящая молочная ферма. Там было множество коров, но главные деньги они получали не от молока. «От продажи высококачественного навоза фермерам, применяющим только органические удобрения. Они производили дерьмо, маскируясь производством молока». Андреас улыбнулся. «Вижу, куда вы клоните, и мне это не нравится». «Вы заявляете, что ваше дело — гражданская журналистика. Занимаетесь вроде бы утечками, но ваш главный бизнес может быть коровий навоз?» «Я хотела сказать популярность и Ваш продукт — вы сами. Утром в тропиках всегда наступает момент, когда солнце перестает быть приятным и становится злым. Но этот момент еще не пришел. Пот на лице Андреаса выступил из-за чего-то другого. «Анна Грет не ошиблась», — сказал он. «Вы действительно тот человек, который был мне нужен. Вы отважная, цельная личность». «Предполагаю, вы всем девушкам такое говорите». «Неправда». «Колин не говорили?» «Да, пожалуй». Он медленно кивнул, глядя в землю. «Ей, может быть, говорил». «И что, вам не легче теперь мне поверить?» «Нет, мне теперь хочется пойти собирать чемодан». «Колин абсолютно несчастна». «Она пробыла здесь слишком долго. Ей пора двигаться дальше». И теперь вам нужна новая Колин, чтобы эксплуатировать и морочить? В этом ваша идея? Мне жаль ее, Но я ей ничего плохого не сделал. Она хочет того, чего я не мог и не могу ей дать. И я всегда был с ней вполне откровенен на этот счет. Она говорит об этом по-другому. Он поднял на нее глаза. «Пип», — сказал он, — «за что вы меня не любите?» «Честный вопрос». Из-за Нет. Она чувствовала, что теряет контроль над собой. Мне кажется, что я вообще очень критична сейчас, особенно к мужчинам. Такая у меня проблема. Разве этого не было видно по моим имейлам? Читая имейл, трудно уловить интонацию. Мне было здесь совсем даже неплохо до вчерашнего вечера. А теперь я опять вдруг во всем том дерьме, от которого хотела убежать. Я все та же злючка, не умеющая себя контролировать. То, что вы защищаете кенгуру и попугаев, — это здорово, нет сомнений. Так, держать, побольше солнечного света. Но мне лично, пожалуй, надо собирать чемодан. Она встала, чтобы уйти до того, как ее прорвет по-крупному. У меня нет возможности вас остановить, сказал Андреас. Все, что я могу, это открыться перед вами. Прошу вас, сядьте и выслушайте правду. Если правда не очень длинная, я могу ее выслушать и стоя. Сядьте, произнес он совсем другим тоном. Она села. К тому, чтобы ею командовали, она не привыкла. Подчиняясь, она, пришлось ей признать, испытала облегчение. «Вот две истины, касающиеся популярности», — сказал он. «Во-первых, она делает тебя очень одиноким. Во-вторых, окружающие постоянно проецируют себя на тебя. Это-то отчасти и делает тебя таким одиноким. Ты как бы и не человек даже. Ты всего лишь объект, на который люди проецируют свой идеализм, свой гнев или что там еще. И, конечно, ты не вправе жаловаться и не вправе даже говорить об этом, ведь ты же сам хотел стать популярным. А если все-таки заведешь об этом разговор, какая-нибудь молодая злючка из Окленда, Калифорнии, тут же обвинит тебя в жалости к себе. Я написала о том, что увидела, вот и все. Какой-то всеобщий заговор, чтобы сделать популярного человека еще и еще более одиноким она была разочарована, что его правда о нем, а не о ней. А как насчет Тони Филд? спросила она. С ней вам тоже одиноко? Не потому ли знаменитости сочетаются браком, чтобы было с кем поговорить о жуткой боли, которую причиняет популярность? Тони актриса. Спать с ней своего рода сделка, взаимовыгодная, взаимно лесная. Ух ты! «Она-то знает, как вы про это думаете?» «Мы оба знаем условия сделки. Эти условия были у меня со всеми после Анна Гретт. С Анной Гретт было по-другому, потому что я был никем, когда мы познакомились. Поэтому я ей доверяю. Поэтому я ей поверил, когда она мне сказала, что нам надо пригласить вас сюда». «Я не доверяла ей ни капельки». «Я знаю. Но она увидела в вас что-то особенное». Не только талант, но и что-то еще. Что все это значит? Объясните, наконец. Чем больше вы пытаетесь раскрыть мне правду, тем страннее делается. Я просто прошу вас дать мне шанс. Хочу, чтобы вы продолжали быть собой. Не проецируйте себя. Попробуйте увидеть во мне человека, руководящего неким начинанием, неким бизнесом, а не популярного мужчину старше вас, на которого вы злы. Воспользуйтесь возможностью. Позвольте Уиллу передать вам кое-какие исследовательские навыки. Эта идея насчет Уилу кажется мне очень сомнительной. Андреас взял ее руки в свои и заглянул ей в глаза. Она не смела пошевелить и пальцем. Ладони оставались совсем расслабленными. Голубизна его глаз была красива, надо признать. Даже за вычетом зрительных искажений, вносимых харизмой, Ему трудно было отказать в мужской привлекательности. «А хотите еще порцию правды?» — спросил он. Она отвела взгляд. «Не знаю». «Правда состоит в том, что Уиллу станет к вам чрезвычайно добра, если я ей так велю. Не притворно добра, искренне. Мне всего-навсего надо кнопку нажать. «Ничего себе», — сказала Пип, высвобождая руки. «А как мне быть, — спрашивается, — делать вид, что это не так? Отрицать свое влияние? Она проецирует себя на мою персону как бешеная. И что я могу с этим поделать?» «Ничего себе. А вы же за правдой сюда приехали, разве не так? Я считаю, что вы достаточно сильны, чтобы воспринимать её неразбавленной». «Ничего себе!» «Ну, «Ладно», — сказал он, вставая. «Встретимся за ланчем».